Глава 14. Стефан слегка ошибся. Радиму пришлось совершить девять прыжков. Не сказать, что острова, на которые его заносило, были сильно интересные. Пара деревень, небольшое предприятие, где везде надписи на английском, какое-то поле, изрытое траншеями, и сгоревшим рубленным словно зубилом Абрамсом на нейтральной полосе. Радим с любопытством изучил американского многотонного монстра. Правда, издалека. Черт его знает, как в этом мире обстоят дела с механическими устройствами. А то, что на нейтралке есть мины, было фактом. Проверять на себе, работают они или нет, не хотелось. Но, учитывая, что в них взрывчатка, которая в зазеркалье тоже не бабахала, то, скорее всего, это было безопасно. Рисковать Вяземский все же не стал. Людей он видел только один раз. причем те оказались с ним на одном острове. Тот был очень большой, и пока они решали общаться или ловить непонятного одиночку, Дикий нашел переход и смылся. Воевать просто ради того, чтобы воевать, ему не хотелось. Да и отряд был серьезным, в десяток рыл, обвешанных холодником. Имелись у них и луки с арбалетами, так что чья бы еще взяла, совершенно неясно. И то, что за ним не пошли, было хорошим знаком. Увидев их и новую цветовую гамму, Радим вспомнил, что так и не поинтересовался у Стефана от цветовой дифференциации штанов. Но теперь-то поздно, не возвращаться же. Самым сложным оказался остров, заросший лесом. Видимость была отвратительная, не больше 10 метров. Много завалов, пара оврагов, так что Вяземский убил примерно час, прежде чем обнаружил нужный переход. При этом умудрился зарубить сразу четырех тварей, которые атаковали его с деревьев, причем одной почти удалось его зацепить. Самое первое, шустрая, похожая на белку размером с приличную собаку, амулет ее почуял, а вот сказать, где она, не мог. Поиском Родин воспользоваться не успел. Та ему на башку раньше свалилась. Спасло то, что она, прыгая, задела сухую ветку, и та хрустом выдала засадницу. Так что встречена была тварь в полете. Укри почти перерубил пополам тонкое гибкое тело. Со всех четверых была поднята руна ловкости. Встрял Радим за эти девять скачков только раз. Выйдя из перехода, он оказался во дворе между двумя обычными пятиэтажками, окружённый десятком чёрных теней. Кого тут только не было. И какое-то зверье или что-то на него походящее – Пара человеческих фигур и здоровяк ж два его роста, напоминающие рака на четырех конечностях. Они ошалели от такого появления. Радим тоже удивился, что умудрился так неудачно выйти. Тратить руну дальнего взгляда при каждом переходе выходило слишком расточительно, так что приходилось скакать на обум, в надежде, что пронесет. И вот почти на финише не пронесло. Выручило то, что до твари все же было почти 5 метров, и он успел прийти в себя раньше, чем они. Яркой вспышкой руны света он ошеломил ближайших, одну даже схода развеяло, остальных прилично опалило. Следом в ход пошла соль, которая сняла проблему сразу троих, включая здоровяка с клешнями. А дальше просто опаленные приходящие в себя черные тени стали легкой добычей кукри. Только одна, которая решила сбежать, получила в спину крохотный шарик света. Упускать усиление Радим не хотел, так что решил потратиться. И не зря. Чуть руна резерва не ушла. На остров Деля Валетов он попал спустя два перехода. Портал располагался за стеной и охранялся одним подростком вооруженным копьем. Тот сидел у стены, и единственное, что успел сделать при появлении Радима, это вскочить, после чего получил в челюсть. Убивать сопляка не хотелось. Дикий просто заткнул его пасть красной арафаткой и связал ремнем, который поддерживал портки паренька. Уложив того вдоль стены, Вяземский медленно тронулся в сторону главных ворот. Стефан сказал, что у лягушатников еще полтора десятка осталось. «Это много». Вообще, Радим не собирался устраивать геноцид, а его задача – вытащить Фабера. Тот был еще жив и валялся все в той же комнате. Во всяком случае, так было, когда он проверял минут десять назад. Радим добрался до ворот распахнутых настеж, которые сейчас никем не охранялись, и аккуратно заглянул во двор. Не сказать, что внутри периметра было людно. Двое красных торчали на крыльце отрубками. Еще один точил клинок, сидя на приличной колоде для рубки дров. Больше никого видно не было. Двухэтажный дом с третьим этажом по центру был большим, самым на... Самый настоящий терем, сложенный из бревен, диаметром сантиметров сорок, метров тридцать в длину, с небольшими окнами, откуда так удачно можно стрелять из арбалетов. Было бы сокрытие, он прошел бы без проблем. Но сейчас оно слишком затратно. Резерв хоть и почти полный, но все равно его надолго не хватит. По прикидкам, в лучшем случае минута, и он окажется снова сухим. Хотя Радим потрогал карман, в котором были собраны плашки с рунами. Если подсчеты его не обманывали, у него имелось восемь плашек с резервом. Вернее, они слились в одну. Ну да, это не важно. Хватит этого, чтобы восстановить потраченное. Нет, нельзя. Этот резерв нужен будет, чтобы открыть проход и вернуться домой. Если он застрянет тут с Фабером, будет еще хуже. Так что придется как-то иначе. Можно, конечно, было бы натянуть на себя красные шмотки сопляка, замотать башку арафаткой и попытаться проскочить, просто в наглую пройти через двор. Но у этого плана был большой минус. Если у него спросят, какого хрена он тут шляется, это будет конец. По-французски Радим не рубит, да и фигуры с сопляком совсем не похожи, тот на две головы ниже. Так что если он и сойдет, то только замечника, которого убил. Но стоит кому-то увидеть вернувшегося из погони человека, как они поинтересуются, где остальные. И тут снова ждал провал. А еще Вяземский по-прежнему не знал, где держат антиквара. Можно, конечно, сейчас еще раз теперь-то маршрут точно должен был быть. Но тратиться не хотелось. Что-то подсказывало, что энергия ему еще понадобится. Радим задрал голову и прикинул высоту у частокола. Бревна метра три с половиной, заостренные на концах. С внутренней стороны шел настил, чтобы часовой бродил. Но тут, похоже, все прилично подзабили болт на караульную службу. Поставь они сопляка на стену, и тот бы засек Радима и поднял бы тревогу, а не был бы вырублен и связан дикий обернулся и посмотрел на пребывающего в отрубе незадачливого стража. По-хорошему ему бы нужно глотку перерезать, а труп скинуть вниз, но сопляка стало жалко. Радим вернулся к переходу и, подняв тело, отправил его в проход на остров по ту сторону. Тот был мелким, пустым, тварей нет, три дерева, холмик, высокая трава. Во всяком случае не будет глаза мозолить. Если кто выйдет и не обнаружит стража, то не сразу тревогу поднимет, в отличие от варианта со связанным телом. Избавившись от незадачливого караульного, Радим пошел в обход. Три с половиной метра он возьмет сходу, без всякой веревки. Главное найти место проникновения. Только перед этим надо будет мечи отвязать от рюкзака. Теперь мешаться будут. Остров оказался больше, чем он думал. Выглядел он как прямоугольник, метров 400 в длину и 150 в ширину. За крепостью имелись самые настоящие огороды, где росла картошка и кое-какие овощи, причем на открытом грунте помидорки, огурчики, болгарский перец, капуста. Кстати, Радим забыл спросить у Стефана, чем они тут питаются. Но частично сами растят, но сомнительно, что мясо тут имеется – Ни одного зверька еще не видел, даже крыс. Может, у них тоже есть хваты, как в зазеркалье, которые могут вытаскивать продукты из отражений. Ну да ладно. Здесь обнаружились еще одни ворота. Хотя громко сказано, скорее калитка метров полтора. И вот тут охрана имелась. Подперев стенку, рядом с висящим рельсом, который выполнял роль тревожного колокола, куковал крепкий мужик с лицом дебила. Гора мышц выше Вяземского головы на две с половиной. Он пристально уставился в поле, где работали четыре женщины. Похоже, занимались прополкой. Радим сдал назад. Рубить крепыша не хотелось, да и дойти до него немного много ни мало, почти двадцать метров, по полностью открытой местности. Так что, сдав назад, Радим прислонился к стене. Если честно, его слегка озадачило расположение строения. Главные фасады и широкие ворота смотрели в никуда, в край острова, до которого метров 15 от ворот. Хотя по логике все следовало делать наоборот. И с той стороны должны быть главные ворота, чтобы телеги проходили. Но нет. Или этот терем тут всегда стоял, и не зря он так развернут? Когда это не было островом, например, там был городок? Тогда все логично. Но теперь там пустота, а переделывать только портить. Непонятно, правда, зачем они там ворота держат, вот от них стоило бы избавиться, как от лишней точки проникновения. Ладно, пофигу, вариантов не густо, нужно идти через стену. Был бы Вяземский при своих обычных силах, он бы просто вошел через ворота и потребовал бы выпустить Фабера, но тут так плохо с энергией, что придется идти скрытно. Радим воткнул в землю полутораметровое копье, крепкое, добротное, вполне годящееся для того, что он задумал. Используя древко как опору, Радим встал на него одной ногой и, оттолкнувшись, подпрыгнул, ухватился за гребень чистокола, слегка подтянулся, заглядывая внутрь. Висеть было неудобно, но других вариантов не имелось. Ну что сказать, торцевая стена терема была глухой, ни одного окна. Фасад сзади был похож на передний, узкие окна только на третьем ярусе, в башне имелся балкон, ну и красного крыльца не было, просто обычный вход под навесом. И подвал, в который явно что-то спускали, может урожай с полей, а может дрова. Во дворе было людно, в кузне кто-то звенел молотками, но не сильно громко. А вот четверо в красном, с замотанными мордами, активно гремели мечами. Еще двое тренировались с луками. Итого, трое с той стороны, один дебил на калитке, с кузнецом 11 с незадачливым часовым 12. Почти все. Стефан говорил, что их должно остаться около 15, если вычесть положенную родимом четверку. Женщины в поле не в счет. Насчет кузнеца не ясно, но красных воинов сейчас 10. Значит, где-то еще пяток шпарится, если, конечно, Рунник не ошибся. Радим быстро прикинул диспозицию. Люк в подвал открыт, он почти с торца. Самый ближний к нему угол. Прокрасца внутрь — не проблема. Выход в дом там наверняка есть, а значит, можно будет спокойно начать поиск Фабера. Дальше по обстоятельствам. Сомнительно, что их выпустят добровольно, так что наверняка будет прорыв и резня. Дикий ничего против убийства этих мутных местных не имел. Они, скорее всего, тоже. Иначе бы не отправили за одиночкой четверых бойцов. Ладно, время покажет. Да уж, создал ему антиквар проблем. Лямом точно не отделается. Ну да ладно. Хватит светить башку над чистоколом. Пора внутрь. Радим разжал руки и спрыгнул вниз. Правда, он забыл про воткнутое в землю копье и едва не сел на него задницей. Но пронесло... А то неприятно могло бы получиться. Смерть на колу Вяземского не прикалывала. Дикий выдернул так выручившее его копье и сдвинулся метров на пятнадцать. Настало время проникновения. На этот раз он взял разбег и, оттолкнувшись ногой от торца копья, буквально взлетел над стеной. Подошвы гулка стукнули по парапету для стражи. Он присел за метровой деревянной стеночкой, выглянул, проверяя, не видит ли его кто но было пусто. До стены было метров семь. Спрыгнув вниз, Вяземский перебежал открытое пространство и, прижавшись к каменной кладке, на которую строители и положили внушительные бревна, двинулся в сторону двора. Добравшись до угла, Родим быстро заглянул в спуск, ведущий в подвал терема. Как он и предполагал, вниз вели каменные ступени, теряющиеся во тьме. Бросив взгляд на лягушатников, продолжающих тренировку и даже не смотрящих в эту сторону, он вытянул из кабуры кукри и юркнул вниз. Проникновение на охраняемый объект прошло без шума и пыли. Главное, чтобы там никого не было. Но все вышло лучше. Ни души. Все вокруг было забито дровами, имелся узкий проход к двери, оказавшейся незапертой. Радим выскользнул в едва освещенный коридор. Единственная керосиновая лампа горела в самом центре, там, где он подозревал, был выход на первый этаж. Присев в темном углу, он достал зеркало Фрейлины и окурок Сигариллы и начертил руну поиска. На этот раз Фабер не спал, просто потому что его час пришел. Он был наг, лежал на полу. Тонкие цепи, отливающие миродитом, тянулись от железных колец, вделанных в каменный пол, к его запястьям и щиколоткам. В рот ему вбили какую-то тряпку. Он даже уже не дергался, видимо, смирился. Под ним нарисована какая-то руна. И еще одна была намалевана на груди антиквара, которую перед этим тщательно выбрили. Правда, порезали в нескольких местах. Но фигня, ранки мелкие. На второй руне той, что на груди, лежала табличка из чистого миродита, размером с ладонь. На ней идентичный знак Света в помещении было не густо, на этот раз никаких керосинок. Два самых натуральных коптящих потолок факела. Фабер был не один. Перед ним на коленях с ножом стояла красивая брюнетка с тонкой талией, в зеленом платье, с пышным подолом. Она что-то шептала, но зеркало звук не передавала. Помимо маркизы Далявалет, а это, судя по описанию Стефана, была именно она, В ритуальном зале имелся еще один персонаж — крепкий, судя по фигуре, мужчина, одетый в красное из замотанной рожи. Он стоял у дверей, перекрывая спиной выход. Радим улыбнулся. Он почти опоздал, но две капризные женщины, судьба и удача, преподнесли Вяземскому офигенный подарок. Ему даже путь был не нужен. Зал для жертвоприношений находился прямо по коридору. Третья дверь слева, прямо за лестницей. Всего сорок шагов, и он на месте. Ну что сказать, ситуация сложилась поганая, но если поторопиться, ее можно обернуть в свою пользу. Поднявшись и сунув зеркало в карман на штанине, Радим покосился за спину. «Точно, так и знал, что что-то забыл», — шепнул он, двигаясь в сторону жертвенного зала. Два меча с изрядной примесью Меродита так и были привязаны к рюкзаку, но теперь было поздно что-то менять. План у Дикого был простой, красного в расход, бабу приласкать параличом, потом связать, пасть заткнуть и, приставив кукле к горло, выйти отсюда с заложницей, избежав при этом бойни. Дальше три перехода, добраться до подземелья, маркизу оставить там, сама освободиться, а им свалить. Правда, есть задачка со звездочкой, как протащить тушу Дмитрия Семеновича, который весит сто с лишним кило, по очень недружелюбному междумирью. Сам он не сможет, ментальная защита не встает на посторонних, так что только на руках. Ладно, об этом можно потом, а сейчас он достиг нужной двери. Скинув рюкзак, чтобы не мешал двигаться, и прислонив его к стене, Вяземский легонько потянул за ручку. Дверь оказалась не заперта. Дальше все завертелось как-то очень быстро. Красный стремительно обернулся, реакция была на уровне, но это единственное, что он успел сделать. Прежде чем словил тычковый удар Кукре прямо в шею и, захлебываясь кровью, стал заваливаться вперед. Но Радим не дал ему упасть, ухватив за шиворот левой рукой и посылая руну паралича, используя умирающего как прикрытие. Та почти мгновенно угодила точно в маркизу. Вот только у нее оказалась защита, и защита отличная. Она только недоуменно моргнула, глядя на умирающего лягушатника. Но это было секундное замешательство. Прав был Стефан сильная ведьма, и секунды не прошло, как тело, которым прикрылся Дикий, пробило сосулька длиной в полметра и толщиной с палец, мгновенно проморозив труп до состояния месяц в морозилке. Радим улыбнулся и, отпустив шиворот туники, позволил красному упасть, а сам рванул вперед. Рун он не опасался. Амулет, поднятый с двойника, отлично защищал его от всего стихийного. Шмотки, конечно, испортит, но вот телу ничего не грозит. Зал был невелик. Примерно 10 на 8 и 5 метров до центра Радим преодолел за мгновение. Но маркиза все равно успела послать в него еще одну сосульку – которую он словил грудью. Та разлетелась осколками по всему залу. «Хорошо не огнем», — мелькнула в голове одинокая мысль. Именно в этот момент он перебросил кукри в левую руку и от души саданул буйную маркизу в челюсть. Дамочка отлетела метра на полтора, приложившись башкой о каменную колонну, и отрубилась. Радим опустил глаза и сунул палец в небольшую дырку напротив сердца. Сосулька прилетела точно в цель. Только вот не справилась. «Зараза!» — выдал он уже вслух. «Новую куртку испортила!» Бросив взгляд на задергавшегося в цепях Фабера, который его узнал и теперь мычал, вращая глазами, Радим направился к Маркизе. Перевернув ее на живот, он быстро извлек из кармана пластиковые наручники и сковал дамочки руки за спиной после чего вытащил кляп изо рта антиквара и заткнул рот ведьме. «Дикий!» – прохрипел антиквар. «Ты пришел! Они меня зарезать хотели, чтобы душу в какую-то руну копилку загнать!» «Ну, здравствуй, Дмитрий Семенович!» – перерубая цепи одно за другой, поприветствовал его Вяземский. «Не знал, что ты по-французски понимаешь!» «Так, с пятого на десятое!» – сиплым сорванным голосом ответил Фабер. «Но она...» — он махнул головой в сторону валяющейся маркизы. «По-русски понимает и говорит хоть и с акцентом, но разобрать можно». «Тут их много, с десяток в красном. И еще просто люди, женщины, несколько детей. Они все во двор высыпали, когда меня тащили». «Знаю», — отмахнулся Радим. «Выберемся как-нибудь. Ты вставай давай, нечего валяться, смываться нужно». «Цепи пока поносишь, я их потом с тебя сниму. Дорогие игрушки, мне пригодятся. Пластинку эту со своей груди давай сюда». Он достал пакет и открыл его. «Потом посмотрю, что с ней можно сделать». Фабер кивнул и скинул накопитель к остальным добытым рунам. «Где ваша одежда, Дмитрий Семенович?» Антиквар указал на угол, где валялась гора шматья, и принялся одеваться. Кое-где Радим разглядел у него приличные синяки, Похоже, он не горел желанием стать жертвой во имя Деля Валетов, и его не слишком сильно побили, дабы придать сговорчивости. Дикий дошел до красного, сдернул с пояса покойника ножны с еще одним мечом. Удостоверившись, что в том прилично миродито, он втащил внутрь рюкзак и принялся распутывать ремни, чтобы добавить к коллекции третий клинок. Рюкзак, кстати, стал весить уже прилично, килограмм десять, а то и больше. Но бросать было жалко, это очень большие деньги. Конечно, Фабер заплатит за свое спасение, но впереди покупка дома, а на это нужно прилично средств. Да и еще несколько счетов открыть, и в принципе можно на проценты жить. Ситуация в государстве после войны была так себе, так что проценты по вкладам высокие, ниже 20 не опускались. Когда он закончил, Фабер, уже одетый, сжимая в руках жертвенный нож, застыл над заложницей. «Не вздумай, Дмитрий Семенович», – предупредил Вяземский. «Понимаю, что она тебя обидела, но это наш билет отсюда, без бойни. Я и так слишком много народу убил, чтобы до тебя добраться. Не хочу заниматься геноцидом этого маленького клана». Фабер еще несколько секунд постоял, покачивая в руке ритуальный нож, потом сунул его себе за пояс и повернулся к Вяземскому. «Фу!» — выдохнул он с облегчением. Отпустила. «Спасибо, Радик, а то на меня словно пелена упала. Все внутри просто требовало ей глотку перерезать. А ведь я не злой, даже не дрался никогда. А сейчас был почти готов. Чуть-чуть и все, перешагнул бы через себя». Радим подошел к антиквару и, вытащив из-за нож, сунул его в рюкзак. «Извини, но это не твой трофей. Я его выгодно пристрою». «Не претендую, Дикий. Я и так тебе задолжал. Верни меня домой, и я тебе хорошо заплачу. Сам знаешь мое правило. Каждая работа должна быть оплачена». Радим кивнул. «Верю. Но учти, дешево ты не отделаешься. Дорого мне встала операция по твоему освобождению». «И вот еще что. Ты мне зеркало Фрейлины Марии Медичи отдашь. Не надо его оставлять в руках людей, которые не понимают, с чем играют». «Забирай, конечно», — без сожаления заявил Фабер. «Я его, правда, как вернемся, разбить хотел. Околдовало оно меня. Но, думаю, ты с ним справишься. Ладно, как выбираться будем». Радим ничего не ответил, только присел рядом с телом маркизы. Оказалось, она уже пришла в себя, но шуметь не стала, и только бешено вращала глазами. «Ты меня понимаешь?» – перевернув ее на спину, поинтересовался Вяземский. «Если да, кивни!» Пленница кивнула и что-то промычала. «Э, нет, тряпочка останется», – покачал головой Радим. «Так что помалкивай и слушай. Я не желаю тебе зла, хотя твои люди охотились за мной, и я их убил». Других пока не тронул, кроме этого, тихо пришел и хочу также тихо уйти. Ты будешь моим гарантом. Мы доберемся до зеркала, я тебя оставлю там. Освободишься сама, я знаю, ты можешь. Так что не сверкай глазами, все с тобой хорошо будет. Итак, ты не дергаешься, твои люди не дергаются, мы уходим, все живы. «Ты дергаешься, твои люди на меня нападают. Я перерезаю тебе глотку, потом устраиваю побоище. Может, они меня и завалят, но убью я многих. Ну, да тебе уже все равно будет». «Итак, ты все поняла?» Кивок. «Молодец», — похвалил Радим. «Вариант номер один. Всем хорошо, мы уходим без крови?» Маркиза еще раз кивнула. «Отлично. Радим помог женщине подняться на ноги». «Тогда пойдем». «Тряпку не выну». «Есть среди твоих, кто знает язык русов?» — новый кивок. «Хорошо, значит, они меня поймут. Не дури, и все останутся живы». Радим перехватил поудобнее кукри и подтолкнул маркизу до левалет к выходу. Часть плана удалась. Осталось выполнить вторую, вернуться домой. И она была куда как сложнее, чем первая.